Глава 17. Ах, так я и знала, в неврозимом отчаянии крикнула Альбина. Не даром я умоляла тебя увести меня. Серж, жалься на домной, не гляди. Но Серж уже не мог оторвать своих взоров от отверстия. Внизу, на дне долины, заходящее солнце заливало жидким золотом селение Арто. Село словно видение возникало из сумерек, уже окутавших все окрестные поля. Отчётливо различались лачуги, построенные в разброд вдоль дороги, полные навоза дворики, узкие полисадники с грядами овощей. А выше, на кладбище, выделялся тёмный силуэт огромного кипариса. Красные черепицы церкви занимались пожаром под тёмную колокольней, внутри которой, словно чьё-то лицо, смутно рисовался колокол. Старый церковный дом, Открыла вечернему воздуху свои окна и двери. Жалься, рыдая, повторяла Альбина: "Не гляди туда, Серж. Вспомни, что ты обещал всегда любить меня. Ах, будешь ли ты теперь любить меня хоть немного? Подожди, дай мне закрыть тебе глаза руками. Ведь ты же знаешь, это мои руки вылечили тебя. Нет, ты не оттолкнёшь меня". Но Серж медленно отстранил её. Она опустила его колени. А он в это время проводил рукой по своему лицу, словно сгоняя с глаз и с лба остатки сна. Так вот, он где? Тот неизвестный мир, та чужая страна, о которой он не мог думать без какого-то глухого страха. Где он уже видел эту страну? От какого сна пробуждается он? Почему он чувствует, как щемящая тоска поднимается у нём отсресел к груди, как она растёт и душит его? Крестьяне возвращались с полей, и селение оживлялось. Мужчины, перекинув через плечо куртки, брели домой изнурённой походкой уставлых животных. На порогах домов их поджидали и жестами подзывали к себе женщины, а детишки, собравшись группами, шаворяли камнями в кур. Вдоль невысокой стены кладбища, срываясь от взоров прохожих, ползли на четвереньках мальчик и девочка, как видно, большие шалуны. Под черепицей кровли и церкви устраивались на ночлег воробьи. На крыльце церковного дома показалась синяя бумазейная юбка и заслонила с собой всю дверь. «О, горе, горе!» — лепетала Альбина. «Он смотрит, смотрит туда. Послушай, ты ведь только что клялся, что будешь мне повиноваться. Умоляю тебя отвернись, взгляни на сад. Разве в саду ты не был счастлив? Ведь этот сад отдал мне тебя». Сколько счастливых дней хранит он ещё для нас? Долгое-долгое счастье сулит он нам. Ведь мы теперь знаем, какое блаженство таится в той тени. Сквозь эту дыру сюда войдёт смерть, если ты не уйдёшь от стены и не уведёшь меня с собою. Смотри, между нами встаёт весь этот мир, эти чужие люди. Мы здесь были совсем одни вдали от всех. Деревья сада так надёжно сторожили нас. Сад это наша любовь. Погляди на сад, умоляю тебя на коленях. Но Серж весь дрожал. Он припоминал. Прошлое вставало перед ним. Из далека до него отчетливо доносилось жизнь селения. Он узнавал всех этих мужчин, женщин, детей. Среди них был дядешка Бамбус, Марв возвращавшийся со своего поля оливит, подсчитывая будущий урожай. Возвращались домой и бреше Муш волочил ноги, жена плакала из-за свою бедность, а там за стеной обнимала разоливие разолила Фортунея. Сэршу узнал и тех двух пострелят на кладбище, бездельника Венсана и плутовку Катрин. Они затевали среди могил охоту на саранчу. С ними был и чёрный Пёрсварио, помощник их в этом деле. Он рыскал среди сухой травы и совал нос во все щели между старыми плитами. Под церковной кровлей возились перед сном воробьи. Самые дерзкие спускались ниже и одним махом вылетали через разбитые стёкла в церковь. Следя за ними глазами, Серж припоминал их суетню под кафедрой на ступеньках клироса, где они постоянно находили крошки хлеба. А на пороге приходского дома стояла Теза в своём синем бумазейном платье. Она, казалось, ещё больше потолстела. Теза с улыбкой поворачивала голову к Дезире, которая со смехом возвращалась со своего скотного двора в сопровождении целого стада. Потом обе скрылись. Тогда Серж совсем растерялся и протянул к ним руки. «Поздно! Поздно!» — прошептала Альбина, и вознеможение опустилось на разбросанный терновник. «Ты больше не будешь любить меня!» Она рыдала. а он жадно вслушивался, стараясь уловить малейший шум, доносившийся издали, и словно ожидая, чтобы чей-нибудь голос окончательно пробудил его сознание. Но вот колокол слегка покачнулся. В дремотном вечернем воздухе три удара, возвещавшие ангелус, медленно донеслись до породу. То были серебристые звуки, нежные, ритмичные зовы. Колокол казался живым существом. «Боже мой!» Вскричал Серж и встал на колени. Точно звон колокола сдунул его с ног. Он распростерся на земле. Он чувствовал, как эти три удара колокола проходят у него по затылку и откликаются в сердце. Колокол зазвонил громче и безжалостно снова и снова на протяжении нескольких минут, показавшихся Сержу годами, этот звон вызывал к жизни все его прошлое. Благочестивое детство, семинарские радости, Первый обедней, всожжённый солнцем долине Арток, где он грезил о святом житии отшельника. Колокол всегда говорил с ним об этом. Серж узнавал малейшие интонации этого голоса церкви, беспрестанно звучавшего в его ушах, точно голос нежной и строгой матери. Почему же он не слышал его ранее? Ведь некогда колокол обещал ему явление Девы Марии. Не Дева ли Мария овлакла его в недра зелени? куда не доносился зов колокола. Если бы колокол не перестал звонить, Серж никогда бы не забыл о прошлом. Он склонился ниже и, коснувшись бородой своих рук, испугался. До сих пор он не обращал внимания на эти длинные шелковистые волосы, придававшие его наружности какую-то животную красоту. С силой рванул он бороду и обеими руками схватился за голову в поисках танзуры. Но мощно разросшиеся волосы Закрыли всё. Танзура исчезла под густой волной длинных кудрей, спускавшихся от олба до затылка. Голова его некогда бритая, вся целиком заросла какой-то рыжей гривой. «Ах, ты была права!» — проговорил он и бросил отчаянный взгляд на Альбину. «Мы согрешили и заслуживаем страшной кары. А я ещё успокаивал тебя. Я не слышал угроз доносившихся к тебе сквозь ветви». Альбина сделала ещё попытку обнять Сержу и пролепетала: "Вставай же, бежим. Быть может, мы ещё будем любить друг друга". "Нет, у меня нет больше сил. Я споткнуся о первый же камень и упаду. Слушай, я боюсь самого себя. Я не знаю, что за человек живёт во мне. Я убил себя. И руки кое обогрены моей же кровью. Если бы ты теперь увела меня, Ты вечно видел бы на моих глазах одни только слёзы. Она поцеловала его заплаканные глаза и порывисто возразила: "Но ну и пускай. Ты любишь меня?" поражённый ужасом он ничего не ответил. За стеной послышались тяжёлые шаги. Камни отскакивали по чьими-то ногам, словно вспышка какого-то грозного гнева надвигалась на них. "Нет, Альбина не ошиблась. Здесь кто-то был. Кто-то смущал покой чаще. с своим зависливым и ревнивым дыханием. Обоим пришла в голову мысль укрыться от стыда в можжевельнике. Но брат Арханжес уже стоял в отверстии стены. Он увидел их. Сжав кулаки, монах с минуту ничего не говорил и только смотрел на них. Альбина обхватила руками шею Сержа. Подошедший глядел на молодых людей с отвращением человека, попавшего ногой в помойную яму. Так я и думал, процедил он сквозь зубы. Его запрятали сюда. Он сделал несколько шагов и завопил. «Вижу вас! Знаю, что вы ноги! О, что за мерзость! Разве вы звери, что бегаете по лесу вдвоём с этой самкой? Далеко она завела вас, а? Говорите, она увлекла вас в грязь, и вы словно козёл обросли шерстью. Ну сломайте же, сук, пора перешибить ей чресло!» Альбина страстно шептала. «Ты любишь меня, ты любишь меня!» А Серж, опустив голову, молчал, но пока еще не отталкивал ее. «Счастье, что я нашел вас!» — продолжал брат Арканджиас. «Я открыл эту дыру! Вы вышли из повиновения Богу и этим убили свой покой! Теперь искушение будет вечно грызть вас огненным своим зубом! И для борьбы с ним не будет у вас в руках прежнего оружия, неведения! Ведь эта гадина соблазнила вас, не так ли?» «Разве вы не видите среди прядей ее волос змеиного хвоста? Один вид ее плеч вызывает отвращение. Бросьте ее, не дотрагивайтесь до нее больше. Это ища Диада. Во имя Господа Бога уходите отсюда!» «Ты любишь меня! Ты любишь меня!» Твердила Альбина. Но Серж вырвался, словно ее ноги и руки, и плечи, и в самом деле обжигали его. «Во имя Господа Бога! Во имя Господа Бога! Громовым голосом кричал монах. И Серджа неодолимо потянуло к отверстию. Когда же брат Архангела с грубо схватил его и потащил за пределы породу, Альбина соскользнув на землю, протягивала как безумная руки вслед своей, удаляющейся любви. А затем она поднялась, захлёбываясь рыданиями, побежала и исчезла среди деревьев, цепляясь за стволы распущенными волосами.